И вдруг раздался звук шагов, невнятный говор голосов, скрып отворяемых дверей, они взошли. Толпа людей в высоких черных клубуках, с свечами длинными в руках. С огбенной тягостью велик, пред ними шел слепой старик, отец игумен. Сорок лет уж он не знал, что божий свет — Но ум его был юн, богат, как сорок лет тому назад. Он шел, склоняясь на посох свой, и крест держал перед собой, и крест осыпан был кругом алмазами и жемчугом. И трость гумина была слоновой кости, так бела, что лишь седой его бродой могла равняться белизной. Перекрестясь, он важный сел и пленника подвесть велел, И одного из чернецов позвал по имени. Суров и холоден был вид лица того святого чернеца. Потом игумен, наклоняясь, сказал боярину, смеясь, два слова на ухо. В ответ на сей вопрос совет внул боярин головой. И вот слепец махнул рукой. И понял данный знак монах. Укор, готовый на устах, словами книжными убрал И так преступнику вещал. Безумный, бренный сын земли! Злой дух и страсти привели тебя медовую тропой К границе жизни сей земной. Грешил ты много, но из всех грехов Страшней последний грех. Простить не может суд земной, Но в небе есть судья иной. Он милосерд. Ему теперь при нас дела свои, поверь. Арсений, ты слушать исповедь мою сюда пришел? Благодарю. Не понимаю, что была у вас за мысль. Мои дела и без меня ты должен знать. А душу можно ли рассказать? И если б мог я эту грудь перед тобою развернуть, Ты, верно, не прочел бы в ней, что я бессовестный злодей. Пусть монастырский ваш закон рукою Бога утвержден, но в этом сердце есть другой, ему не менее святой. Он оправдал меня, один он сердце полный властелин. Когда б сквозь бедный мой наряд не проникал до сердца яд, тогда я был бы виноват. На всех равно влечет судьба. И под одеждою раба, но полной жизнью молодой, Я человек, как и другой. И ты, и ты, слепой старик, Когда по ее небесный лик тебе явился, Хоть во сне ты позавидовал бы мне. И выступлении, может быть, решился б так же согрешить, И клятвы б грозной забыл, И перенесть бы счастлив был За слово ласку или взор Мое страдание, мой позор. Орша. Не поминай теперь об ней. Напрасно. У груди моей, хоть ныне поздно, Вижу я согрелась, выросла змея. Но ты заплатишь мне теперь За хлеб и соль мою, поверь. За сердце ж дочери моей Я заплачу тебе, злодей. Тебе найденыш без креста, Презренный раб и сирота».